Глава 1142 «Заплечный мешок?» Аркемия скептически смотрела на Хаджара, который завязывал тесемки на простом заплечном мешке из брезента и тертой кожи. «Ты серьезно?» «Я же сказал, пространственным артефактом мне пользоваться не очень-то и просто. Мог бы подтянуть свою ступень до трансформации и пользоваться в свое удовольствие. Нет, резко отрезал Хаджар и не без усилий вскинул мешок на плечо. Надо же, в нем вряд ли было больше 30 килограммов веса, но старое тело ощущало это даже массивнее, чем бревна в лагере Дагара на первых порах тренировок. И зачем из всех приготовлений для похода Аркемия лишь подтянула кожаный охотничий корсет, который выразительнее подчеркивал и без того точеную фигуру. «Испытания тела укрепляют дух и разум», — ответил Хаджар. «Боги и демоны, Хаджар, ты не только выглядишь, но и говоришь, как старик». Хаджар, как обычно, пожал плечами. «Если его чему и научили десятилетия странствий, так это тому, что не всегда». Вернее, даже почти никогда не стоит доносить свою точку зрения до того, кто не готов ее воспринимать объективно. Что же, возможно, это действительно старость. Мастер, вперед вышел один из старших учеников. «Счастливого пути! Мы будем ждать вас здесь!» «Хорошо, Динорио», — кивнул Хаджар. «Отрабатывайте стойки, которые мы начали на этой неделе». «Да, мастер!» — хором грохнули немногочисленные обитатели школы. Бросив быстрый взгляд на сад и здание, Хаджар вместе с Аркемией вышли за ворота, а зрея следовала за ними по пятам. Улицы Седента встретили двух людей некой смесью безразличия и интереса. Безразличие к цели путешествия черноволосой красавицы и старика и интересом к их собственным фигурам. «Это мастер школы?» «Вроде да. Интересно, а кто с ним?» «Понятия не имею, но я бы душу князю демонов продал за ночь с такой». «Ага, конечно. Князь бы первый с ней и возлежал». Направляясь к выходу из города, Хаджар выглядел несколько отстраненно, задумчиво. «Непривычно». Увы, слова Аркемеи вывели его из этого состояния быстрее, чем он того бы хотел. Что именно? Охотница на демонов осмотрела улицу и обвела рукой по широкой дуге. «Все это», — ответила она, — «то, что меня здесь никто не знает и что всем плевать». Хаджар, краем муха слыша переговоры проходящих мимо жителей, только усмехнулся. «Не уверен», — с намеком протянул он. «Я не про похоть», — отмахнулась Аркемея, — «а так, в целом». «Ты поэтому здесь обосновался, чтобы подальше ото всех?» Хаджар посмотрел на небо, чистое и ясное, почти безоблачное. «Может быть», — уклончиво ответил он. Аркемея собиралась спросить что-то еще, но к этому моменту они уже подошли к городским воротам. Школа Хаджара располагалась практически около городских стен. Мастер Хаджар поклонился внезапно один из стражников. Очередь как на выезд, так и на въезд была совсем небольшой. седент не являлся каким-то торговым центром района или просто крупным городским формированием. Обычный, ничем не примечательный городок. «Здравствуй, Джереми!» — кивнул Хаджар как матушка, как братья. «Спасибо, мастер!» Еще раз куда ниже поклонился молодой стражник. «Проходите!» И, не спрашивая пошлины, он пропустил Хаджара и его спутницу за ворота. Стена толщиной даже меньше метра уже почти осталась за спиной, когда стражник Джереми окликнул пропущенных им же без очереди Что удивительно, в ряду ожидающих никто по этому поводу не высказал негатива. «Вы еще вернетесь, мастер?» «Надеюсь, Джереми», — ответил, не оборачиваясь, Хаджар. Оказавшись за городом, он закрыл глаза и вдохнул воздух полной грудью. Странно. Вроде они сделали всего несколько шагов за городскую черту, как он уже ощущал себя несколько иначе. Его окружали нетесные стены, высокие и низкие дома, заборы и лавки, обескрайние просторы лесов и полей. Вместо мостовых и брусчатки вытоптана земля тропинок. Где-то рядом тракт, выложенный камнем, но кроме этого лишь земля и еще влажные от утренней росы трава. В небе парили птицы. Даже они немного отличались от тех, что летали над Седентом. Чуть более свободные, немного более горделивые и прекрасные. «И зачем ты запер себя в городских стенах, Хаджар?» — улыбнулась Аркемея. Лицо Хаджара стало вдруг чуть более спокойным и даже молодым. Разгладились складки, и морщин даже поменьше стало. «Я ведь уже говорил про испытания», — вздохнул Хаджар. К тому же в городе есть те, кого можно учить, чего не скажешь о лесах и долинах. А тебе так нужны ученики, о великий мечник? Или все, что осталось в старом дряхлом теле, — это раздутое эго? Хаджар мог бы ответить, что, обучая кого-то, он сам лучше постигал и погружался в те азы, которые преподавал. Каждый ученик для него — это точильный камень, которым он обрабатывал собственное мастерство и искусство. Может быть, это эгоистичная точка зрения, недостойная настоящего мастера. Но Хаджар так и не взял личного ученика, которым был, если так подумать, по отношению к Травису или Оруну, допримут их про отцы. Все, кто находились в школе, были краткими спутниками на длинном пути жизни и развития. Хаджар заботился о них, но не больше, чем о тех, за кого взял на себя ответственность. «Ну ладно, это все лирика». Аркемия подвязала тесемки ножен, хотя Хаджар, даже лишенный взора, чувствовал, что на них наложено достаточно заклинаний, чтобы сабли не покинули плена без усилия их владелицы. «Перейдем к главному». «Страшная впадина не в столь уж легкодоступном месте находится, а я тебя, при всем уважении, на своей спине не потащу. Как добираться будем?» Хаджар только улыбнулся и повернулся к козреи. Опустившись перед ней на корточки он протянул ладонь, и котенок, мурлыча, потерся о нее мордочкой. «Ну, подвезешь меня до места назначения», — прошептал Хаджар. «У тебя деменция, старик?» — засмеялась Аркемия. «Ты собрался ехать верхом на кот...» А зрея, глянув за спину своему двуногому товарищу, зашипела, поднялась на подушечке лап, выгнула дугой спину и вздернула пушистый хвост. Воздух завибрировал от энергии. Со всех сторон света потянулись полосы белого огня, сверкнули молнии. Реки огня закружились вихрем вокруг маленького котенка. Аркемия, даже учитывая весь ее опыт, никогда не видела ничего подобного. Но что занимало ее куда больше, в этих потоках белого пламени и молний она чувствовала что-то знакомое. Будто уже где-то видела или, может, ощущала нечто подобное. Но, увы... Даже абсолютная память рыцаря-духа в данном случае пасовала и не могла дать нужного ответа «Где?», «Когда?», а самое главное «Кто?». Ибо эти молнии и пламя ассоциировались у Аркемии с человеческим образом, а как не звериным. «Котенком», — договорила шокированная охотница на демонов. Когда вихрь спал, то на месте маленького белого котенка оказался огромный тигр. И не просто огромный, а скорее даже гигантский. В холке он был выше, чем лучшая скаковая лошадь. Длиной даже до хвоста превышал все четыре метра, а вместе с хвостом и считать страшно. Под его белоснежной, покрытой черными полосами шерстью, прятались мощные тугие мышцы, порожденные бесчисленными битвами за жизнь. И даже так Аркемия видела шрамы, которые оставили не только чьи-то когти или клыки, но и сталь, и даже магия. Кстати, о когтях и клыках. Их полный комплект, наличествовавший у тигрицы, внушал трепет и уважение. «Проклятие, Хаджар! Где ты достал такое сокровище? На какой она стадии? Древнее или первобытное? Но почему тогда не разговаривает, хотя разум у нее, конечно, почти человеческий?» «Р-р-р!» гулкое рычание, раздавшееся из огромной пасти, свидетельствовало, что Азрей совсем не понравилось это «почти». подсоби родная!» Хаджар провел миниатюрной ладонью по могучей шее, и тигрица, заурчав все тем же котенком, обвела хвостом пояс старика и подняла его себе на круп. «Догоняй, Аркемея, из Курходана!»